Глава пятая. Юстон. «Господин, ваша невеста отбыла в Ланарк!» Голос помощника не успел затихнуть, а Юстон уже вскочил на коня. Доступа в Ланарк порталом у него не было. Герцогиня де Грейв не жаловала королевское семейство Латиана. Но был доступ в само герцогство де Грейв, к источнику. Уже давно ввели правило, что каждый правитель и наследник правителя может раз в год приходить к центральному источнику и спрашивать совета. Юстон своим правом еще не пользовался. Но сейчас настало время. На кону стояло будущее его королевства, даже двух королевств родной Латианы и Нового Королевства Кутары. И хотя кутара формально была чужим королевством, Но Юстон уже считал ее своей и в мечтах занимался обустройством нового дворца, в котором именно он станет хозяином. И ни маги, ни ведьмы, ни отец, ни другие правители не смогут ему указывать, что и как делать. Это будет истинная свобода правления. Переход в замок Дегрейв занял считанные мгновения. Юстон бросил повод встречающему слуге и почти бегом направился к домашнему храму. Его двери теперь были всегда открыты для посторонних, только что сделали дополнительный вход с улицы, чтобы чужие не проходили через замок. Постоянный служитель провел Юстона к источнику и с поклоном оставил одного. Несмотря на свою наглость и заносчивость, принц почувствовал себя здесь сковано. Он знал, что по правилам должен отдать каплю крови и потом задать вопрос. Не колеблясь, Юстон полоснул руку ритуальным ножом и, дождавшись, когда капля впитается в серый камень, четко спросил. «Я, принц Латианы, хочу знать, состоится ли мой брак с королевой Куторы?» Ответ он услышал голосом. «Я не провидец, парень!» — насмешливо хмыкнул Лен. Но могу сказать, что последние указы твоего отца в ближайшем будущем нанесут вред Латиане. Бас бистар! и не понимает требований времени. Тебе б заняться собственным королевством, принц». Источник замолчал, и Юстон так и не понял, ответили ему или нет. Станет он мужем Хитарина или нет? «Может, он как-то неправильно задал вопрос?» Постояв еще некоторое время и поняв, что больше с ним никто разговаривать не будет, Юстон вышел из храма. В голове роились разные мысли, но борьбу вели две. Продолжать ли поиск Хетти или вернуться в Отеану и готовиться к принятию родного трона. Обе цели были одинаково значимы, правда, абсолютно противоположны. Но ведь я уже выбрал поиск Хетти, пробормотал себе под нос. Так и не стоит метаться. Сначала Хэти, потом королевство. «В Кенроссо!» — коротко приказал он отряду. Благо теперь путь в княжество и без порталов стал коротким и приятным. Ведь Катарина де Грейв выстроила мост через Тей, в несколько раз сократив путь до Кинто, столица княжества. Хэти. «Вот и все, Хэти. Не снимай амулет. Стрелка всегда будет показывать примерное направление. Чем ближе объект, тем ярче она будет гореть. Удачи тебе, Хэти. Спасибо, подруга!» Тронув коня шпорами, ведьма отправилась на поиски любимого. Стрелка упорно показывала на Кенроссу. «Ну, значит, придется еще раз встретиться с княжичем. Друг-то он друг, но сейчас поступает с Хэти нечестно, скрывая информацию о Рэе. Они встретились у моста через ты по дороге в Кинто. Хэти и Юстон, оба с отрядами магов, сразу заметили друг друга и остановились, с неприязненными взглядами. Дорогу! хмуро потребовала Хэти. На правах королевы она имела право потребовать пропустить ее отряд первым. Не так быстро, уважаемая невеста! Также хмуро отозвался Юстон. Нам надо поговорить. Хэти подняла руку, призывая свой отряд остановиться и ждать. Некоторые горячие головы из ее команды уже начали окружение отряда Юстона, в котором тоже были опытные бойцы. Назревала стычка. Но Юстон, так же, как и Хэти, приказал своим ждать. Они с Хэти съехались на полпути между отрядами. — Говори, — бросила ведьма. — Ты ж понимаешь, что тебе не дадут выйти за Рея. Начал с главного Юстон. — Я предлагаю фиктивный союз, который нам обоим выгоден. Но твой любовник должен будет жить вдалеке от дворца. Мне не нужны лишние разговоры. Само собой, мои любовницы тоже будут жить отдельно. Наш дворец будет чист от адюльтеров. — Нет! — резкий ответ Хэти даже заставил Юстона вздрогнуть. — Никаких фиктивных союзов. Я выйду за Рея. «Да где он, твой Рей? «Сбежал в самый сложный момент, когда он нужен тебе здесь. Он трус!» «Не сметь! Рей герой, и не тебя очернять его славу. Я найду его, и мы разберемся, кто или что заставил его уехать. С дороги, Юстон!» «Так, да? По-хорошему не хочешь. Что ж, видят боги, я не хотел начинать нашу с тобой жизнь со скандала. Сама нарвалась невестушка». Юстон махнул рукой, и туча арбалетных болтов полетела в сторону отряда Хэти. "Ах ты подлый урк болотный!" вскрикнула Хэти. "Не на ту напал гад ползучий". Один жест, одно слово, и болты замерли на миг в воздухе, не долетев до цели, а затем сыпались на землю, словно мусор. Юстон побелел. Он знал, что Хэти сильная ведьма, но что настолько? Оба отряда за спинами своих предводителей заняли боевые позиции. Силы были примерно равны. Но Хэти была ведьмой, а Юстон — боевым магом. Исход боя в этом случае зависел от умения и удачи. Короткие команды — и закипел бой. В ближнем бою магия практически бесполезна. Все решает сила и обычное оружие. Никто никого не жалел, и потери начались сразу с обеих сторон. Хэти билась в первом ряду вместе со своими магами, а прямо перед ней Юстон. Их личная схватка стала неизбежной. Первые атаки Юстона ведьма отбила даже легко. Видно было, что принц не желает ей навредить, а только пленить. А вот этого как раз не хотелось Хэти. Понимала, что из этого плена она может и не выбраться, Поэтому Хэти сражалась на полном серьезе, спасая себя и свою победу. Бой уже рассыпался на мелкие стычки. Хэти осталась одна против принца. Отступись, Юстон! Я никогда не буду твоей! прохрипела она. Я и не хочу этого, тяжело дыша, ответил принц. Ты мне противно, ведьма! «Но твое королевство — лакомый кусок, так что извини, свадьба состоится!» Оскалившись в злобной ухмылке, Юстон усилил натиск, и его клинок прошелся по руке ведьмы, срезая кожу вместе с мясом. Сразу полилась кровь, рука потяжелела и перестала творить заклинание. Обой не ждет!» Превозмогая боль, хоть и бросила в принца фиал с зельем неподвижности. Неведомым образом Юстон сумел отбить его в воздухе, но разбитый сосуд выплеснул свое содержимое почти над ним. Падая, принц задел клинком Хейти, упавшую на колено. Удар клинка пришелся на плечо. Хейти и так уже потеряла много крови, была слабой, а тут еще этот удар, поэтому она не удержалась и слетела с обрыва в холодные воды Тей. Мощная река подхватила тело ведьмы, и понесла вниз. Ведьма не сопротивлялась. Раненая, избитая и ослабленная, она едва удерживала сознание. Рэй в лесном предгорье Рэй совсем освоился в охотничьем домике Тевиша. Старики относились к нему как к сыну. Помогали, оберегали, любили. Он отвечал им заботой и помощью. Со старым лесничим обходили лесные угодья, помогали деревенским мужикам выбрать лес по письменному разрешению управляющего. Досматривали также и дичь. В общем, постепенно Рэй вливался в местную жизнь. Конечно, тосковал по хэте, но не судьба, понимал. Не то, чтобы он был таким уж законопослушным и безответным, совсем нет просто сильно любил свою ведьмочку и понимал, что спокойной жизни ей не дадут, а у него нет такой власти, чтобы защитить любимую. С другой стороны, он готов был порвать любого голыми руками за малейшую обиду или недовольство в сторону Хэти. Честно говоря, Рэй трудом уже удерживал себя на месте. Ему хотелось мчать, лететь к любимой, быть рядом и нужным в любой момент. Однако за все время в избушке он не получил ни от кого, ни одного вестника. Что делается в мире, каковы дела новой королевы, он даже не представлял. И это неведение тревожило Рея больше всего. Похоже, Тевиш укрыл его место особо тщательно, и найти Рэя можно будет только по крови или если он сам покинет убежище. Но свою кровь Рэй нигде не оставлял. Не дурак. А значит, поиски будут тщетны. Про Лена и пробу на наследство Дэгрейв Рэй благополучно забыл. Так и жил. Ближайшая деревня находилась примерно в пяти от избушки. В последнее время Рэю приходилось бывать там довольно часто. И почти сразу проявился неприятный для него момент. Дочка старосты деревни, Леста, посчитала его своей добычей и буквально не давала прохода. Рэй не мог открыть свое имя и осадить настырную девку, чтобы не привлечь постороннего внимания. Он, как мог, отбивался от настойчивого внимания, но с каждым разом делать это становилось все труднее. Вот и сегодня он шел в деревню на базар с уловом горного Хариуса. Рыбка нежная и вкусная, очень любимая всеми. И на рынке сразу столкнулся с Лестой. — Ой, Рэй! как я рада тебя видеть что принес на этот раз девушка бросила свое место и подбежала к краю ластясь и стреляя глазками прижалась пышной грудью к мужчине нисколько не стесняясь любопытных взглядов начала гладить его грудь пытаясь залезть пальцами под застежки и добраться до голого тела рэй протяжно томным шепотом позвала его я скучала Пойдем со мной, а твою рыбу мальчишки продадут. Я сейчас их кликну. Не бойся, ничего себе не возьмут. Не стоит. Леста. Спокойно отозвался Рэй, с усилием отдирая от своей рубахи руки девицы. Я женат, люблю свою жену и не хочу печалить ее. Да где же она, твоя жена? Возмущенно воскликнула Леста. А я тут рядом. Только возьми. Не хочу. С непроницаемым лицом Рей замер напротив девицы. «Ты ведешь себя неподобающе, Леста. Мне придется поговорить с твоим отцом». «Да он будет только рад, если у нас с тобой что-то закрутится», — нахально заявила Леста. «Ты не похож на наших парней. И по всему видно, что у тебя водятся деньги. Не знаю, почему ты скрываешься у стариков, но будь ты даже преступник, мы с отцом совсем не против получить от тебя дитя». «Ты ж не откажешься от его содержания, да и нам что-нибудь перепадет». «Ну же, красавчик, ты не пожалеешь, я умею любить!» Девка надоела. Рэй готов был отбросить все предосторожности и как следует наказать мерзавку. Но в этот момент, впервые за несколько месяцев, ему в руки упал вестник. Вестник с княжеской печатью. Почувствовав неладное, лес мгновенно скрылась в торговых рядах, а Рэй немедленно вскрыл послание. Хэти пропала после вооруженной стычки с отрядом Юстона. Юстон назначен женихом Хэти от Ковина — Ну уж нет, — кровожадно произнес Рэй. — Никаких Юстонов! И открыл портал. Как же он ждал этого мгновения, когда можно будет наплевать на все королевские законы и собственные установки. И слава пресветлый, что в этот момент магия его не подвела.